Дальнейший наш путь лежал к созвездию Центавра, к ее самой яркой и крупной для земного наблюдателя звезде Проксиме. Это система из трех звезд, трех светил, о чем земная астрономия не осведомлена. Мир нас, интересующий Земли, как раз и не виден. Звезда с планетой Прац, на которой есть цивилизация, и где давным-давно работают сириусяне, закрыта двойной звездой с известным нам названием. Мы с тобой жили и работали здесь очень давно, будучи сириусянами, и неплохо знали этот физический мир. Сириусяне давно начали помогать этим беднягам. Но помощь – дело сложное. Вмешиваться в чужую жизнь нельзя. Это опасно для младших братьев по разуму. За миллионы лет работы сложилась практика внедрения с соседней планеты где основали базу и являлись на прац в ипостаси учителей. Постепенно на этой планете, которую назвали Малый Сифон, появилось свое население. Они менялись вначале, но со временем чаще всего сюда пребывали и оставались навсегда. Под воздействием внешних факторов эти переселенцы, тем более их потомки, стали уже не очень похожими на своих предков. Ростом стали крупнее, и цвет кожи получил темноватый оттенок. Не стоит говорить уже о том, что изменился язык и некоторые обычаи. А те, кто работал постоянно на праце, постепенно приобретали много неожиданных знаний и свойств. Все это создало новую, фактически, цивилизацию. Метрополия наблюдала внимательно за ними, но не вмешивалась в дела. Контактов с иными космическими цивилизациями к тому времени было уже много. Появился большой практический опыт. Понимали, что те, кто вышел в космос, основной закон «не навреди» соблюдают свято. Бывали ошибки, но редко. С тех пор за тысячи лет здесь многое изменилось. Но меня интересовали не проблемы физического человечества, хотя это тоже входило в мой план в небольшом объеме. Цивилизация эта продвинулась, безусловно, за эти времена. Руководство или кураторство сириосян стало вполне легально и обычно для жителей планеты. Они сами стали в циклах реинкарнации выходить в другие миры, что создает сущностям возможности накопления более разностороннего опыта. Жители планеты знают о том, что они не уникальны в космосе, чего еще нельзя сказать о землянах. И их сознание поэтому делает большие успехи. В недавние еще времена эти люди больше обращали внимание на двойную звезду, которая дает меньше света и тепла, чем их собственное Солнце, и ведет себя очень странно. Эти звезды ведут свой вальс под углом около... 60 градусов в плоскости траектории планеты. Поэтому в небе праца бывает от трех до одного солнца в неравном ритме. К тому же планета имеет четыре спутника Луны. Такой хоровод на небе на кого хочешь будет влиять гораздо сильнее, чем на нас наша Луна. Во всем этом и есть определенный смысл, заложенный Творцом. И сириусяне старались не рушить веру и культы местных жителей. Но пришло время, когда духовные кураторы поставили перед сириусянами задачу вывода цивилизации на новый этап. Все, что делалось, происходило с согласия высших иерархов, учителей. Без их ведома в космосе ничего не происходит. Без их ведома в космос не выйдешь. Это касается не только жителей физических проявленных миров, в какой бы степени проявленности, точнее сказать, материальной плотности, они не находились. Надо, наверное, еще раз пояснить, что степень материализации зависит от нескольких причин. Уровня развития человечества, его эволюционной расы, которых семь, физических параметров планеты и уровня ее собственного развития. Ну и задача. В нашем большом мире, в нашем космосе, работают везде одни и те же законы развития. Поэтому все соответствует этому, все соответствуют друг другу. Это и определяет возможности реинкарнироваться в различных мирах нашего космоса. За его пределами, что это объяснить затрудняюсь, могут быть несколько иные особенности развития. Это определяется творцами. Они знают, что и как для чего строят. Но вернемся к нашему рассказу. Мы говорим сейчас о системе звезды, которая не является тем, что мы имеем под именем Проксима. Проксима скрывает от землян этот мир. Сириуси они называют ее Трита. Она меньше нашего Солнца и старше него. Система двойной Проксимы Она связана своеобразными узами энергетического характера. Проксима зависит от повелений Тритты. У них общий хозяин-творец, тот, который принес жизнь и разумный его человеческий аспект на прац. Я имел возможность посмотреть и кое-что усвоить в марантийном мире этой системы. Он общий у разноликой цивилизации прац-малый сифон. Они все-таки разные по происхождению, люди этих двух планет. Их единое развитие определилось когда-то усилиями физического мира Тириосян. Это похоже с некоторых сторон на следующий за этим и по стопам этого эксперимент лирианцев на нашей Земле. Не будь начало этой работы на праце, возможно, не было бы и у нас арийской цивилизации. Жители Праца не стремятся выходить за пределы своей планеты, зная опыт и истории сложных жизненных путей различных космических цивилизаций. Их родственники с малого Сифона приносят им эти сведения и сами наведываются к ним постоянно. Они направили старания этой цивилизации на рациональное использование энергии четырех лун, которая хорошо помогает жить в этому человечеству в комфортных условиях. Их дружба с природой своей непростой планеты могла бы быть примером для нашего человечества. Но мы избрали уже другой путь. Интересно, что цивилизация Сириуса и Триты издавна тесно связаны в своем развитии. Некоторая информация, полученная мной в виде размышлений, говорит о том, что в определенный период творцы звезд материального мира использовали модель двойных, а то и тройных звездных систем. Эта мода, похоже, была несколько ранее сотворение нашего солнечного вихря. Может быть, такая модель используется ими и сейчас, но имеющиеся в наличии двойные звезды именно того времени рождения имеются и более глубокие мысли по этому поводу, но они не имеют достаточного для меня подтверждения. Это материал более ментального происхождения, чем полученного эмпирически в процессе моего обучения. Ментальные данные, безусловно, имеют значительную интуитивную составляющую, то есть полученные из информационного поля, но сомнения все же есть. Исходя из этих соображений, я не буду высказывать тебе пока их, чтобы не внести недостаточно корректную информацию. Часть программы моего путешествия – странно звучит это слово относительно того, что это было, но другого не придумаешь – касалась именно этого аспекта нашей жизни. Вопрос «что мы можем предпринять?» в нашем «марантийном мире» очень активно изучается. Я не один ходил искать варианты. Сейчас я обрабатываю свой опыт. Другие тоже это делают. Будем думать».